Глава пятая. Неприятные происшествия. Через несколько дней мне выпало еще одно приключение, я начал думать, что мне суждено стать героем прерий. Небольшая группа торговцев, я был среди них, опередила караван. Мы должны были прибыть в Санта-Фе на день или два раньше, чем фургоны, чтобы получить у губернатора разрешение на въезд в город. Мы ехали маршрутом вдоль Симмарона. Наша дорога на сотню миль пролегала по голой пустыне, без дичи и почти без воды. Бизоны исчезли, олени попадались очень редко. Приходилось удовлетворяться сушеным мясом, которое мы привезли с собой из города. Мы были в пустыне, заросшей полынью. Время от времени вдали пробегали отдельные антилопы, но они были далеко за пределами дальности выстрела и казались необыкновенно осторожными. На третий день после того, как оставили караван, мы приближались к реке Симмарон, и мне показалось, что я видел на возвышении в прериях рогатую голову. Мои товарищи отнеслись к этому скептически. Никто не хотел ехать со мной, поэтому я свернул с дороги и поехал один. Один из моих спутников, Коде, остался в караване, Присматривал за моей собакой, которую я не захотел брать с собой, чтобы она не спугнула антилоп. Моя лошадь была свежая и послушная. Повезет мне или нет на охоте, но я знал, что легко догоню товарищей на ночном привале. Я направился прямо к тому месту, где видел голову. Это место казалось всего в полумиле от дороги. На самом деле было гораздо дальше». Обычные иллюзии в кристально-прозрачном воздухе горных районов. Любопытные формы хребет Кото депрери в небольшом масштабе пересекает равнину с востока на запад. Часть его вершины поросла кактусами, в эту чащу я и направился. Внизу у начала подъема я спешился, неслышно повел лошадь среди кактусов и привязал ее к мясистой ветки и осторожно пополз среди колючек к тому месту, где, как мне казалось, я видел добычу. И к своей радости увидел не одну антилопу, а пару прекрасных животных, которые паслись, увы, слишком далеко для моего ружья. До них было триста ярдов по ровному травянистому склону. Не было даже куста полыни, за которым я мог бы спрятаться, если попытаюсь приблизиться к животным. Что же делать? Я лежал несколько минут, вспоминая разные хитрости, известные охотникам на антилоп. Крикнуть, подражая их призыву? Привязать к чему-нибудь носовой платок и попробовать их приманить? Я видел, что они слишком пугливы и осторожны. Через короткие интервалы они поднимали головы и вопросительно осматривались. Я вспомнил о красном одеяле у себя на седле. Можно развесить его на кактусах. Возможно, оно привлечет их внимание. Альтернативы у меня не было, и я уже собирался возвращаться за одеялом, когда мой взгляд упал на проходящую через прерию, рядом с тем местом, где пасутся антилопы, линию цвета глины. Возможно, это разрыв поверхности равнины, дорога бизонов или русло ручья. В любом случае, это нужное мне укрытие. Антилопы не больше, чем в ста ярдах от него, и все время приближаются. Выбравшись из зарослей, я побежал вдоль склона к тому месту, где, как я заметил, хребет понижается до уровня равнины. Здесь, к своему удивлению, я оказался на берегу широкого роя. вода которого чистая и мелкая текла по дну из песка и гипса. Берега низкие, не больше трех футов над поверхностью воды, кроме того места, где ручей пересекает хребет. Здесь есть утес, и я, чтобы подойти к нему, вошел в воду и пошел брод. Как я и предвидел, вскоре я подошел к повороту, за которым ручей, который до этого тек параллельно хребту, здесь резко повернул и проходил прямо через хребет. В этом месте я остановился и осторожно выглянул через край. Теперь антилопы находились ближе предельной дальности выстрела от арая, но все еще далеко от меня. Они продолжали спокойно пастись и не подозревали об опасности. Я снова пригнулся и пошел вброд дальше. Идти было очень трудно. Дно ручья мягкое, нога погружается в него. Мне приходилось идти медленно и осторожно, чтобы не вспугнуть добычу, но я подавлял раздражение, думая о свежем мясе на ужин. Пройдя несколько сотен ярдов, я оказался против небольшого куста полыни, растущего на берегу. Здесь можно подняться, — подумал я, — куст послужит мне укрытием. Я медленно поднимался, пока не смог посмотреть меж листьев. Я был в самом подходящем месте. Я поднял ружье, прицелился в сердце самца и выстрелил. Антилопа подскочила и упала на землю мертвая. Я уже хотел броситься вперед и забрать добычу, когда увидел, что самка не убежала, как я ожидал, а подошла к упавшему партнеру и прижалась заостренным носом к его телу. Она была всего в двадцати ярдах от меня, и я видел ее удивленный и смущенный взгляд. Неожиданно она как будто поняла роковую правду и, откинув голову, начала жалобно кричать и бегать кругами вокруг тела. Я стоял в нерешительности. Первым моим стремлением было перезарядить ружье и убить самку. Но ее жалобный голос тронул мне сердце и убрал враждебные намерения. Если бы я предвидел это жалобное зрелище, не ушел бы с дороги. Но я уже причинил горе. Придется убить ее, — подумал я, — для нее так будет лучше. Побуждаемый этим принципом человечности, для нее роковой, я перезарядил ружье. Дрожащей рукой поднял его, прицелился и выстрелил. Мои нервы оказались достаточно устойчивы для этого дела. Когда дым рассеялся, я увидел маленькую антилопу, истекающей кровью на траве, голова ее была прижата к телу мертвого напарника. Я надел ружье на плечо и собирался шагнуть вперед, когда к своему изумлению обнаружил, что не могу двинуть ноги. Мои ноги были словно зажаты в тисках. Я сделал попытку освободиться, потом еще раз более энергично и столь же безуспешно а после третьей попытки потерял равновесие и упал в воду. Едва не задохнувшись, я смог снова встать, но обнаружил, что застрял все так же прочно. Снова я попытался освободить конечности. Я не мог двинуть ноги ни вперед, ни назад, ни направо, ни налево. Одновременно я понял, что постепенно погружаюсь. И тут я осознал роковую истину. Я тону в зыбучих песках. Меня охватил ужас. С энергией отчаяния я возобновил свои попытки. Наклонился в одну сторону, потом в другую, едва не вывернув колени из суставов. Ноги были по-прежнему прочно зажаты. Я не мог продвинуться ни на дюйм. Мягкий цепкий песок был уже выше моих сапог, обхватив мои лодыжки так, что снять сапоги было невозможно. Я чувствовал, что по-прежнему погружаюсь. Медленно, но непрерывно, как будто меня тянет вниз какое-то подземное чудовище. Эта мысль вызвала новый приступ ужаса, и я стал звать на помощь. «Кого звать? На много миль от меня нет никого. Ни одной живой души». «Да, мне с холма», — ответило ржание моей лошади, — насмехаясь над моим отчаянием. Я наклонился вперед, насколько позволяло положение, и принялся лихорадочными пальцами копать песок. Я едва дотягивался до поверхности, и небольшое углубление, которое я смог выкопать, заполнялось почти так же быстро, как я его делал. Мне пришла в голову мысль. «Ружье может поддержать меня в горизонтальном положении». Я поискал его. Ружья не видно. Оно ушло под песок. Может, лечь плашмя и помешать погружаться глубже? Нет, вода в два фута глубиной. Я сразу утону. И эта последняя надежда оставила меня, как только возникла. Никакого плана спасения не приходило в голову. Меня охватило странное оцепенение. Сами мысли оказались парализованными. Я знал, что могу сойти с ума. На мгновение я и стал безумен. Однако вскоре чувства вернулись ко мне. Я попытался вырвать мозг из паралича, чтобы встретить смерть, которую считал неизбежной, как достойно человека. Я встал вертикально. Теперь мои глаза находились на уровне прерии, и я видел своих жертв, которые еще истекали кровью. Сердце мое забилось болезненно. Неужели Бог мстит мне? Раскаиваясь, я обратил лицо к небу, почти опасаясь, что на меня обрушится сверху какой-то символ всемогущего гнева. Но нет, солнце сияло ярко, как всегда, на голубом небесном своде не облачко. Я смотрел вверх и молился с той искренностью, какая доступна людям в страшной опасности. Но тут что-то привлекло мое внимание. Я увидел в небе очертание большой птицы. Я знал, что это неприятная птица прерий, стервятник-конюк. Откуда он явился? Кто знает. Обладая зрением, намного превосходящим человеческое, он увидел или учуял убитых антилоп и теперь на широких, неслышных крыльях спускается на пир смерти. Вскоре появился еще один. И еще, и много других. Они усеяли точками голубое небо, кружили и неуклонно спускались. Самая первая уже опустилась на берег ручья и, посмотрев по сторонам, подскочила к добыче. Через несколько секунд прерия почернела от грязных птиц, которые взбирались на мертвых антилоп, били крыльями, ударяя друг о друга и зловонными клювами вырывали глаза жертв. Из зарослей кактусов начали подкрадываться голодные тощие волки. Они трусливо бежали по зеленой равнине. После короткой схватки они отогнали стервятников и стали рвать добычу рыча и мстительно кусая друг друга. Слава Богу, по крайней мере, от этого я спасусь. Вскоре я уже не видел это зрелище. Мои глаза опустились ниже уровня берега. Я последний раз посмотрел на прекрасную зеленую землю. Теперь я видел только глиняные стены, в которых течет ручей, и воду, которой не мешал течь. Я снова посмотрел на небо и с молитвой решил покориться своей судьбе. Несмотря на попытки сохранить спокойствие, На меня обрушились воспоминания о земных радостях, о друзьях и доме, и я снова предпринимал отчаянные и безуспешные попытки высвободиться. И снова услышал ржание своей лошади. Мне пришла в голову мыслить, придав новую надежду. — Может, моя лошадь? Я не стал терять ни и Изо всех сил позвал лошадь по кличке. Я знал, что она придет на мой призыв. Я привязал ее, но непрочно. Лист кактуса сломается. Я снова позвал, повторял слова хорошо известной лошади и слушал с бьющимся сердцем. Несколько мгновений было тихо. Потом я услышал топот копыт, как будто животное отступает, пытаясь освободиться, а потом копыта застучали ровно и ритмично. Этот звук приближался. Становился громче и четче, и, наконец, моя верная лошадь появилась наверху, на краю берега. Здесь она остановилась и, отбросив назад гриву, громко заржала. Я знал, что, увидев меня, она не остановится, пока не прижмется носом к моей щеке. Такова была ее привычка. Протянув руки, я снова произнес волшебные слова. Посмотрев вниз... Лошадь увидела меня и, вытянувшись, прыгнула в ручей. В следующее мгновение я держал ее за узду. Нельзя было терять времени. Я продолжал опускаться. Теперь я ушел в песок по подмышке. Я схватил ларяд и, поведя его под седлом, прочно привязал. Затем сделал на конце петлю и затянул на себе. Осталась часть лоссо между уделами и подпругой, достаточная, чтобы руководить лошадью, если попытки вытащить причинят боль. Лошадь, казалось, понимала, что я собираюсь делать. Она также знала природу поверхности, на которой стоит, потому что во время операции продолжала непрерывно поднимать ноги, чтобы самой не погрузиться. Наконец я закончил подготовку, и с большими опасениями дал лошади сигнал идти вперед. Вместо того, чтобы сразу рвануться, умное животное двинулось медленно, словно понимая мое положение. Лассо натянулось, я почувствовал, как движется мое тело, и в следующее мгновение испытал ликующую радость, ощущение, которое не могу описать. Лошадь вытаскивала меня из песка. С радостным криком я вскочил на ноги, подбежал к лошади, обняв ее за шею, поцеловал с таким наслаждением, словно целую красивую девушку. Лошадь негромким ржанием ответила на мои объятия, и это ржание подсказало мне, что она поняла. Я поискал ружье. К счастью, оно не ушло глубоко, и я смог его найти. Сапоги остались внизу, но я не стал их освобождать. Место, где они оставались, приводило меня в ужас. Вскоре, сев верхом, я поскакал назад, к нашей дороге. Солнце садилось, когда я добрался до лагеря. Удивленные товарищи встретили меня расспросами. «Нашли коз? Где ваши сапоги? Вы охотились или рыбачили?» Я ответил на вопросы, рассказав о своем приключении. И этим вечером у костра я снова был героем.